Часть вторая. Кризис. Человек. Мир перед тобой распахнут настиж, поэтому смотри, как бы не вывалиться. Станислав Ежелец, Глава 1. 2 декабря 1381 года. Прага. Император Священной Римской империи Вацлав вышагивал по своему кабинету, нервно теребя свою одежду. События складывались не так, как он хотел. Совсем. И теперь его беспокойный тесть своими действиями поставил императора в очень непростое положение. Стихийно сложившаяся интрига завертелась еще в 1379 году, когда, взяв Иерусалим, Дмитрий оставил у власти молодую, красивую и амбициозную женщину – Валентину Висконти. Будучи достойной дочерью своего отца, она вцепилась во власть, как голодающий в последний сухарь. Ради нее она была готова на все, не желая оставаться в тени ни мужа, ни отца. Первым делом Валя стала личной куртизанкой императора. Он, конечно, не очень хотел иметь с ней постельные сношения, но через пару недель осады уступил. Тут и нехватка женского внимания сказалась, ее молодая красота и одобрение окружающих. Ведь он был сюзереном льва, который ради реальной, а не титулярной короны Иерусалима, Кипра и Армении не моргнув глазом, отдал бы свою жену ему совсем. Невелика потеря. Поэтому никто не удивился, когда царица понесла от императора, а ее муж не стал раздувать скандала. И очень зря, кстати, потому что уже спустя год после рождения сына Валентина учинила в Святой Земле государственный переворот, отравив супруга и став самостейной правительницей. Наследник от всемирно уважаемого в тех краях Дмитрия у нее был. А власть, эта ушлая девица, укрепила за счет фаворитов, которых привечала титулами, постами и своей постелью. Благо, была красиво и эффектно. Все это вылилось в то, что в Малом Совете при царице Иерусалима, Кипра и Армении в конце 1381 года собралось немало отпрысков благородных семей Венеции. Энрико Дандоло из графа превратился в герцога и занял почетное место десницы в Малом Совете. Его двоюродный брат Витторио Морозини обзавился графским титулом и положением мастера над монетой. Их дальний родич Марко Гродениго. Гродениго один из наиболее древних и значительных патрицианских родов Венеции, известный с IX века и занимавший высокое положение до самого конца Венецианской республики. Согласно венецианской исторической традиции, Гродениго были одной из 24 семей, основавших в восьмом веке венецианский дукат «Догадо». Марка Градиниго – выдуманный персонаж. Их дальний родич Марка Градиниго тоже стал графом, но уже мастером над флотом. Не обошла своим вниманием Валентина и графа Аскалона, Джорджа Хоквуда, ставшего маркизом и занявшего место мастера-командующего. Опасный маневр. Тот же Дмитрий не решился бы так высоко поднимать этого ушлого сына портного. Но Валентина нуждалась в людях, обязанных ей своим положением. Хоть как-то. Вот так и вышло, что в конце 1381 года, после очень непродолжительной гражданской войны, в Святой Земле установилась власть Валентины I, царицы Иерусалима, Кипра и Армении, державшей в своих лучших союзниках Венецию, а в Фюзеренах Россию. И как следствие, владетельные сеньоры, земли которых прилегали к островной республике, не на шутку разволновались. Тут, конечно, был и сам герцог Милана Бернабо Висконти, буквально оглушенный наглостью и строптивостью собственной дочери. Фланги ему подпирали герцоги Австрии и Штирии, братья Альбрехт и Леопольд из дома Габсбургов. А в качестве такой вишенки на торте выступал дом Ольденбургов владения которых в Шлезвике Дмитрий пообещал в качестве приданного за свою дочь. Вацлав задумчиво смотрел на вечернее небо и думал, что делать дальше. Недавно отгремевшая вторая Олимпиада в Москве прошла по более насыщенной и развернутой программе, чем первая, и участников собрала куда как больше, повысив популярность его тестя среди низших слоев европейской аристократии. И дальше все станет только усугубляться. А что это значит? Правильно, идет вполне удачное вторжение и завоевание душ. Крещение Святой Земли, так лихо проведенное императором, так и вообще вогнало в ступор высшую аристократию католического мира и его духовенства. Раз и готово. А по католическим и исламским землям пошла волна напряженной рефлексии из-за этой выходки. Ведь нужно было удумать. Снятие всех долгов и освобождение от любой личной зависимости. Заманчивая вещь. Очень заманчивая. Но что это? Вторжение. Опять вторжение в самое сердце латинского мира. Его тесть наглая и решительно подминает под себя и своих все, до чего может дотянуться. Теперь еще и эта ситуация с Венецией и Данией. Дания, понятно, Маргарита осторожная женщина. Она будет смотреть и не станет принимать спонтанные решения, дабы не втянуть свои земли в войну. А вот Венеция буквально бурлит, вдохновленная успехами, и не только хочет, но и может отхватить солидные куски у своих соседей. Тех самых Висконти и Габсбургов, что повлечет за собой полный провал Священной Римской империи в Италии и ее уход с берегов Адриатики. Престол Вацлава и без того не очень устойчивый от таких перспектив шатался и натужно трещал норовя обрушится. Что дальше, брат? — спросил сидевший недалеко Сигизмунд в окружении всех князей-избирателей и большей части высшей аристократии Священной Римской империи. — Ты хочешь, чтобы я начал подготовку к войне против своего тестя? — Да. — И вы тоже этого хотите? — Да, — Хором ответили остальные. — Вы понимаете, что мы проиграем? — поинтересовался Вацлав. Однако вместо ответа Альбрехт и Леопольд Габсбурги молча подошли к Вацлаву, подхватив его под руки. А Сигизмунд достал меч и ловким ударом зарубил безоружного брата. «Что делать с бабой и выродками?» — холодно поинтересовался герцог Висконти. «Убить?» — мрачно играя желваками, — произнес Сигизмунд. «Брат, его супруга и дети — не такая уж и большая цена за корону священной Римской империи». Сначала в монастырь, а потом тихо придушить.